Глава двадцать восьмая. Гарретт. «Когда я вхожу в дом, меня окутывают ароматы, как в итальянском ресторане. Я поворачиваюсь к Логану. Тот бросает на меня взгляд че за че. И я пожимаю плечами, как бы говоря, и если бы я знал, потому что я честно не знаю. Я наклоняюсь, чтобы расшнуровать свои поцарапанные чёрные башмаки, затем иду на совершенно восхитительный запах, от которого текут слюнки». В дверях кухни я теряю до речи и замираю, как будто увидел мираж в пустыне. Меня приветствует аппетитная попка Ханны, склонившаяся над духовкой. В розовых рукавицах Такера она достает противень с дымящейся лазаней. При звуке моих шагов она оглядывается и улыбается. «О, привет! Как раз вовремя!» Я лишь ошарашенно хлопаю глазами. «Гаррет, тало «Ты приготовила ужин?» запинаясь произношу я. Радостное выражение на её лице немного тускнеет. «Да, а что?» Я слишком потрясён и глубоко тронут, чтобы отвечать. К счастью, в дверях появляется Дин и делает это за меня. «Фантастический запах, куколка!» За Дином подтягивается Такер. «Я накрою на стол», — объявляет он. Вся троица запиливает на кухню. Такер и Дин устремляются вперёд, чтобы помочь Ханне, а Логан стоит рядом со мной, вид у него удивлённый. «Она ещё и готовить умеет», — вздыхает он. «Что-то в его тоне? Нет, не что-то, а вполне отчётливая тоска. Мгновенно настораживает меня. Чёрт, неужели он в неё втюрился? Не может быть. Я считал, что приятель просто хочет переспать с ней. Но судя по тому, как он сейчас на неё смотрит...» Мне это совсем не нравится. Слышь, чувак, даже не думай, вынимать его из штанов. Тихо говорю я, и Логан, который отлично знает, какие у меня в голове появились мысли, только хмыкает. «Чёрт, выглядит замечательно», — говорит Такер, занося нож и лопатку над блюдом с лазаньей. «Мы в пятером садимся за стол, который Ханна успела не только вымыть, но и застелить бело-голубой скатертью». «Если не считать мою маму, Ханна — первая женщина, которая готовит мне ужин, и мне это типа нравится». «Так ты будешь завтра наряжаться?» — спрашивает Такер у Ханны и кладёт себе на тарелку очень скромный квадратный кусочек лазаньи. «Зачем?» — Такер смеётся. «Хэллоуин, глупая!» — Ханна стонет. «О, чёрт, уже завтра? Честное слово, я потерялась во времени». «У меня есть предложение насчёт твоего костюма». Включается в разговор Дин. «Сексапильная медсестра? Хотя нет, мы живём в современном мире. Сексапильная докторша. Ну, или сексапильный лётчик. ВМС». «Не собираюсь я наряжаться всякими сексапильными личностями. Благодарю покорно. С меня достаточно того, что я буду раздавать напитки на празднике в общаге». Я хмыкаю. «Чёрт, так ты ввязалась во всё это?» Ежегодно празднование Хэллоуина в Брайере представляет собой своего рода брожение по общежитиям. Люди заходят в одно, получают бесплатный напиток и не спеша двигаются к следующему. Я слышал, что на самом деле всё гораздо веселее, чем кажется. Анна пожимает плечами. «Я в прошлом году стояла на раздаче. Да страшно. Вы, ребята, если собираетесь пойти, лучше загляните в бристльхаус «Я бы с радостью прекрасная!» Игревым тоном говорит Логан, и я напрягаюсь. «Только не рассчитывай, что Иджи придёт!» Она переводит взгляд на меня. «Ты не пойдёшь на праздник?» «Нет», — отвечаю я. «А почему?» «Потому что он ненавидит Хэллоуин», — сообщает Дин. «Он боится привидений». Я показываю ему средний палец, но вместо того, чтобы честно объяснить свою лютую ненависть к 31 октября, я лишь пожимаю плечами и говорю. «Бессмысленный праздник с дурацкими традициями». Логан хмыкает. «Это в тебе, — говорит, — блюститель нравов». Такер заканчивает раздачу лазаньи, садится, накалывает на вилку первый кусок и кладёт его в рот. М, м да чего же вкусно!» — говорит он с набитым ртом. «Разговоры сразу же стихают, потому что все ужасно голодные после трёхчасовой тренировки. Это означает, что мы превратились в дикарей. Не тратя зря времени, быстро справляемся с лазаньей, чесночными тостами и цезарем. В общем, со всем, что для нас приготовила Ханна. И я не преувеличиваю, говоря «расправляемся». К тому моменту, когда мы наедаемся, на блюдах и в мисках почти ничего не остаётся». «Эх, зря я не утроила порцию», — с сожалением говорит Ханна, удивлённо глядя на пустые тарелки. Она принимается убирать со стола, но Такер выпихивает её из кухни. «Моя мама, Уэлси, научила меня хорошим манерам». Он строго смотрит на неё. «Если для тебя кто-то готовит, то ты убираешь, точка». Тут он замечает, что Логан и Дин пытаются слинять. «Эй, дамы, а вы куда?» «А ну, задницы! Быстро мыть посуду!» «Джи, ты освобождаешься от уборки, так к тебе предстоит вести домой нашего очаровательного шеф-повара!» В коридоре я обхватываю Ханну за талию. но ну, почему ты не можешь быть выше?» Ворчу я, наклоняясь, чтобы чмокнуть её. «А ты почему не можешь быть короче?» Парирует она. «Я касаюсь её губ». «Спасибо за ужин. Это действительно было очень мило с твоей стороны». Её щёки окрашивает румянец. «Я подумала, что в долгу перед тобой. Ну, ты понимаешь». Румянец становится ярче. «Потому что ты бог секса и всё такое прочее». «Я хмыкаю. Означает ли это, что каждый раз, когда я буду доводить себя до оргазма, ты будешь готовить мне еду?» «Нет. Сегодняшний ужин был разовой сделкой». «Больше никакой домашней готовки». Она приподнимается на цыпочки и шепчет мне на ухо. «А вот оргазм я получать буду». Как будто я мог бы сказать на это «нет». «Пошли, я отвезу тебя. Ведь завтра у тебя утренние пары, да?» Я с удивлением обнаруживаю, что помню её расписание. Я не могу точно сказать, что между нами происходит. Да, я согласился помочь ей с сексуальной проблемой. Но проблема решена, так? Она получила от меня, что хотела, и для этого нам даже не понадобилось по-настоящему заниматься сексом. Так что технически у неё нет поводов спать со мной или продолжать встречаться со мной, если на то пошло. Что до меня? Ну, я не хочу иметь постоянное отношения Для меня главной целью были и остаются хоккей, образование и участие в драфте сразу после выпуска. Сноска. Энтри-драфт. Ежегодное мероприятие НХЛ, во время которого молодые хоккеисты переходят в профессиональные команды. Не говоря уже о том, чтобы произвести впечатление на скаутов, которые все чаще появляются на наших матчах. Сейчас сезон в полном разгаре, и это означает, что большая часть времени будет уходить на тренировки и игры, а меньше на все остальное или на всех остальных что не относится к хоккею. Тогда почему мысль о том, что наше общение с Ханной закончится, вызывает столь сильное сожаление? Почему от неё щемит груди? Ханна делает шаг в сторону двери, но я притягиваю её к себе и снова целую. И именно целую, а не чмокаю. В ней тут же вспыхивает ответный огонь. И я погружаюсь в этот жар, наслаждаясь её вкусом, её ароматом. Я не ждал появления Ханны в своей жизни. Иногда бывает, что ты случайно встречаешь человека, а потом пытаешься понять, как ты всё это время жил без него, как ты проводил дни, тусовался с друзьями и трахался с тёлками, если в твоей жизни не было такого важного человека. Ханна с тихим смехом отстраняется от меня. «Едем к гостиницу?» — шутит она. И «Я решаю, что, возможно...» Настало время пересмотреть свои взгляды на постоянные отношения. Ханна. «Ва-ха-ха-ха! -ха -ха, с праздником!» Я оборачиваюсь, стоя в гардеробной. Я пытаюсь найти какую-нибудь экипировку для Хэллоуина. Именно экипировку, а не костюм, потому что ненавижу наряжаться и охую при виде странного создания в дверях. Непонятно, что надета на Элли... Мне удается разглядеть только голубое боди, кучу перьев и неужто кошачьи ушки? Я краду у Элли ее коронную фразу. «Кто? Во имя этой божьей зеленой планеты ты такая?» «Я птица-кошка!» Она смотрит на меня, как то несмышленыша. «Ага, птица-кошка. Ну ладно, а почему?» «Потому что я не смогла решить, кем мне хочется быть, кошкой или птичкой». А Шон предложил, чтобы я была и тем, и другим. Вот я и нарядилась, понимаешь? «Потрясная идея, правда?» Она радостно улыбается. «Я уверена, что он решил так пошутить, а я приняла его предложение как руководство к действию». Я хочу Шон пожалеет, что не предложил что-нибудь не такое нелепое, например, сексапильная медсестра или эротичная ведьмочка или... «Сексапильный призрак, сексапильное дерево, сексапильная коробка Клинекса», — вздыхает Элли. «Ха! Достаточно поставить слово «сексапильный» перед любым существительным, и костюм готов. Ведь суть в чём? Если хочешь нарядиться по тоскушкой почему бы просто не вести себя как потаскушка? Знаешь что, я ненавижу Хэллоуин!» Я хмыкаю. «Тогда зачем ты идёшь туда?» «Поехала бы лучше к гароту он сегодня хандрит дома». «Серьёзно?» «Он ярый противник Хэллоуина», — объясняю я, хотя нутром чувствую, что дело обстоит не совсем так. Как ни странно, но я почти уверена, что у него есть серьёзный повод ненавидеть Хэллоуин. Возможно, много лет назад в этот день с ним произошло что-то ужасное, например, в детстве на него напали хулиганы». Или, может, после праздника его неделями мучили кошмары, когда я в 12 лет посмотрела свой первый и единственный фильм о Майкле Майерсе. Как бы то ни было, но Шон ждёт меня внизу, так что я пошла. Элли подскакивает ко мне и громко чмокает меня в щёку. «Желаю тебе хорошо повеселиться, когда вместе с Трейси будешь стоять на раздаче». «Ага, как же! Я уже сожалею о том, что согласилась помогать Трейси. Я не в том настроении, чтобы всю ночь обслуживать пьяных сокурсников, забредающих в Бристельхаус, и выдавать им напитки и стаканчики джелла. Если честно, чем больше я думаю об этом, тем сильнее мне хочется отказаться, особенно когда я представляю, как Гарретт скучает один дома, хмурится, глядя на свое отражение в зеркале, и как в тюрьме бросает теннисный мячик об стену. «Вместо того, чтобы продолжить поиски своего костюма, не костюма, я выхожу в коридор и стучусь в дверь Трейси». и «Я сейчас». Она появляется почти через минуту и одной рукой продолжает расчесывать рыжие вьющиеся волосы, а другой накладывать на лицо белую пудру. «Привет», Привет — говорит Трейси, — «с праздником». «С праздником». Я замолкаю. «Послушай». «Ты не будешь меня очень сильно ненавидеть, если я на этот раз сочкану, и если я воткну булавку поглубже и попрошу у тебя машину. В её глазах тут же отражается неподдельное разочарование. «Ты не пойдёшь? А почему?» «Чёрт, я очень надеюсь, что она не расплачется». Трейси из тех девчонок, которые рыдают по каждому поводу – хотя, если честно, я считаю, что её слёзы крокодиловые, потому что уж больно быстро они высыхают. У моего друга сегодня нелёгкая ночь. Смущаясь, говорю я, ему нужна поддержка. Она с подозрением оглядывает меня с ног до головы. — А этого друга, случайно, зовут не Гарретом Грэхомом? Я подавляю вздох. — С чего ты решила? — Элли сказала, что вы встречаетесь. — Куда ж без Элли? Мы не встречаемся, но, да, он тот друг, о котором я говорю, признаюсь я». К моему удивлению, на лице Трейси появляется широченная улыбка. «Так почему ты с этого и начала, дурёха? Естественно, я не буду тебя удерживать, если ты собираешься трахаться с гаротом Грэхмом. Имей в виду, я заочно буду с тобой, потому что, если бы этот красавчик хотя бы улыбнулся мне, Я бы тут же сбросила трусики. Я не желаю касаться ни одного аспекта этого заявления, поэтому просто пропуская его мимо ушей. Ты точно справишься? Да, всё будет в порядке. Она машет рукой. Ко мне из Брауна приехала двоюродная сестра, так что я её и подрежу. Я всё слышу! Раздаётся из комнаты женский голос. Спасибо, что не обижаешься. С благодарностью говорю я. «Всегда пожалуйста». «Секунду». Трейси исчезает, потом возвращается с болтающимися на указательном пальце ключами от машины. «Не знаю, как ты относишься к секс-видео, но если будет возможность, постарайся заснять всё, что вы с ним будете делать». «Вот этого я точно не буду делать». Забираю ключи и улыбаюсь. «Желаю повеселиться, детка». Вернувшись в свою комнату, Я беру свой телефон с дивана в гостиной и пишу сообщение Гаррету. «Я». «Ты дома?» «Он». «Угу». «Я». «Отбилась от раздачи. Можно приехать?» «Он». «Рад, что ты образумилась, детка. Бегом ко мне».